Глава двадцатая. Холланд Парк. В полной темноте, рано или поздно начинаешь соблюдать крайнюю осторожность. особенно если сперва чуть не размозжил голову обетонное перекрытие, поэтому поднявшись наверх, я тщательно и медленно ощупал все вокруг себя. Похоже, вылез я через очередной люк, но было по-прежнему темно, хоть глаз коли. Пришлось зажечь шар светлячок. Он осветил прямоугольник бетонных стен, высокий потолок и контуры двери в дальнем конце помещения. Я вижу свет, донесся снизу голос Рейнеллс. Минутку. Я подвесил светлячок к потолку при помощи с к и н д е р ы очень надеясь, что Рейнеллс примет его за лампочку. Потом выбрался на шершавый бетонный пол, освобождая ей дорогу. Но наконец-то донеслось снизу. Я протянул Рейнеллс руку и помог вылезти. Она вся дрожала, ладони были ледяные. Еле-еле отползла от люка и хлопнулась на спину тяжело дыша. Следом за ней выбрался к у м о р пошатываясь сделал несколько шагов и сел устало привалившись к стене. Свет выдохнул а р е й н е л с подняв глаза к потолку. Слава богу. Внизу под нами все так же шумел бурный поток. Осторожно растягнув комбинезон, я о щупал грудь. Сам бронежилет был вроде целый, но в нейлоновой ткани зияли три дыры, почерневшие по краям, словно прожженные сигаретой. Что-то вдруг вывалилось оттуда, стукнуло по полу. Я наклонился и поднял. Это оказалась пистолетная пуля. Очень странно, нахмурилась р е й н о л л с которая даже села ради такого случая. Она протянула ладонь. Я отдал ей пулю. Она принялась рассматривать. Девять миллиметров. И почти не сплющилась. Уверены, что попала в вас? Я снова пощупал садины под жилетом. Поморщился. Абсолютно. Но это, наверное, сначала прошло сквозь воду. Скорее через магическое силовое поле, которое я создал вокруг себя. Но я почему-то без труда удержался от такого комментария. Ну а с фонарями-то что случилось? Не понимаю, сказал Кумар. Он успел снять сказки свой фонарь и теперь возился с его крышкой. Может, они не такие водонепроницаемые, как нам казалось, предположил я. Кумар подозрительно уставился на фонарь. Но светодиоды, как и любые полупроводниковые устройства, в рабочем состоянии выглядят также, как в испорченном. Первый раз такое вижу, сказал он, с подозрением глянув на меня. Я отвел глаза и заметил, что р е й н о л д с все еще дрожит. Замерзли? Ужасно, отозвалась она. А вы почему нет? Я объяснил, что под комбинезонами у нас гидрокостюмы. На резервных складах посольства их не оказалось, проворчала спецагент, и вообще пришлось довольствоваться флотскими обносками. Мне очень хотелось наконец спросить, что ей все-таки понадобилось в коллекторе, но она была жутко бледная. Я, конечно, не сильно разбираюсь в схеме взаимодействия лондонской полиции со СМИ, но в части общественной репутации уверен: мертвый агент ФБР. испортит ее гораздо эффективнее, чем живой. Надо найти место, где вы сможете обсохнуть и согреться, сказал я. Кто ваш дублер? Мой кто? н у вы же из штатов, там без дублеров никто не работает. Времена сейчас трудные, буркнул спецагент. Ресурсы ограничены. И как-то странно отвела глаза. Ага, подумал я. Вот, значит, какое у нас кино про благородного героя, которому мерзкие канцелярские крысы ставят палки в колеса и который, взбунтовавшись, решает раскрыть дело в одиночку. А в посольстве вообще знают, что вы здесь? Поинтересовался я. Да чёрт с ним с посольством! Махнула она рукой. Ваши-то дублеры где? Чёрт с ними, с дублерами! Вклинился к у м о р Сами-то мы где? Мы все еще в канализации, ответил я, и нам надо понять, как отсюда выбраться. А какие есть варианты? – с п р о с и л Рейнольдс. Путь номер один – наш и не только наш любимый водосливный канал, – сказал сержант. А номер два – вон там м рачная таинственная дверь. С этими словами он встал и двинулся к двери, чтобы заглянуть туда. Я за дверь, – в ы с к а з а л а Рейнольдс. Если только она не приведет нас обратно в коллектор, это вряд ли, сказал к у м о р Я, конечно, не такой знаток архитектуры, как Питер, но уверен, что здесь уже подземка. Я огляделся. к у м о р похоже, был прав. Низкий потолок, шершавые бетонные стены и цементный пол указывали на то, что эту часть метрополитена строили в середине двадцатого века. Викторианскую эпоху все отделывали кирпичом, а современные станции метро – это сплошь гладкий бетон и пластиковые панели. Кумар шагнул в дверной проем. Здесь лестница вниз, сообщил он. Но без фонарей будет чертовски трудно спускаться. У меня есть запасной, сказал я, вставая. Легонько ткнул р е й н е л д с носком ботинка. Морпехи, подъем! Очень смешно. Фыркнула спецагент, но тоже поднялась. к у м о р отошел, пропуская меня в дверь первым, а я по-быстрому слепил еще один с в е т л я ч о к тщательно заслоняя его спиной от р е й н о л с Шарик осветил витую лестницу с металлическим каркасом и деревянными перилами. Точно подземка, подумал я. Смотрите-ка, заметил к у м о р Вверх она тоже вела, но ее перекрыли. Точнее заложили, как попало шлакоблоками. Пробиться не сможем, спросил я. Даже если было чем, ответил Кумар. Мы же не знаем, открыт ли лестничный колодец наверху. При реконструкции станции их частенько заваривают, а то и бетонируют. Ну, тогда вниз, пожал я плечами. Как вы это делаете? спросила вдруг р е й н о л л с у меня за спиной. Что делаю? Не понял я, ускоряя шаг. Свет, пояснил Рейнелс. Как вы его зажигаете? Да, кстати, как? Подключился Кумар. Это просто игрушка. Плазменный шарик, ответил я. Она развернулась, вышла обратно в помещение. с р а в н и в а т с м е г н у л я с тем, что висит под потолком. Но почему ФБР не прислало к нам агента поглупее? или хотя бы менее инициативного и более законопослушного, который вообще бы сюда не сунулся. Я чуть ли не бегом бросился вниз, чтобы избежать дальнейших объяснений. Ну, по крайней мере из канализации выбрались, заметил я. А вы себя нюхали, отозвался Кумар. Канализация останется с нами, куда бы мы ни пошли. Но есть и светлая сторона, возразил я. Тут некому на это жаловаться. Полезная б е з д е л у ш к а сказала Рейнольдс, глядя на светлячка. От батареек работает. О, кстати, вспомнил я, зачем вы все-таки спустились в коллектор? Да, точно. Вы же должны нам кое-что объяснить, добавил к у м о р Перед моим отъездом мать Джеймса показала мне его электронную переписку, сказала Рейнольдс. Он пишет, что влился в лондонское художественное подполье, в буквальном смысле подполье, говорилось в одном письме. Неужели, протянул я, и поэтому вы полезли в канализацию? Не смешите, фыркнула она. Я видела заключение ваших криминалистов по грязи на ботинках. Оно свидетельствовало о том, что Джеймс спускался в коллектор. Коллектор большой. заметил кумар. Верно, с о г л а с и л а с ь Рейнелл, явно довольная собой. Но я изучил а с е т ь люков в окрестностях дома жертвы и представьте, один из них закрывался совсем не плотно. А на крышке были свежие царапины, подозреваю, ее открывали ломом. Вы пытались опровергнуть алиби Зака Рипалмера, да? спросил я. Проверяли, не прошмыгнул ли он в коллектор мимо камер наблюдения? В том числе, кивнул а спецагент. Как вы думаете, насколько глубоко нам предстоит забраться? Если ш а х т а у х о д и т до центральной линии метро, сказал Кумар, то метров на тридцать. Это сто футов, пояснил я. Констебль Грант, вы будете удивляться, но я знакома с метрической системой мер, о г р ы з н у л а с ь р е й н е л с Слышите? н а с т о р о ж и л с я сержант. Мы замерли, стали прислушиваться. Еле-еле, на грани слышимости. Я различил ритмичные удары. Это был даже скорее не звук, а вибрация бетона. Барабаны, сказал я, и не удержавшись, добавил: барабаны грохочут в глубине. Не. Скорее уж драма нбс й грохочет в глубине, поправил меня Кумар. У кого-то вечеринка, заключил я. Ну что же, вздохнул р е й н о л д с Я как раз в подходящем образе. Площадку внизу лестницы узнал бы всякий, кому хоть раз приходилось тащиться пешком вниз по эскалатору х э м с т е д а или другой глубокой станции. Там оказалась стальная гермодверь. которая к счастью открылась, когда мы с Кумаром хорошенько навалились на нее плечами. За дверью на первый взгляд был обычный тоннель метро. Потом я понял, что ошибся. Слишком уж он был широкий, скорее походил на вестибюль станции. Бетонные стены, правда, не были облицованы стандартной плиткой, но цементный пол блестел гладким покрытием. Я понял, где, – мы», — сказал вдруг Кумар. Это подземное бомбоубежище Холланд-парк. Почему вдруг? – спросил я. Потому что это подземное бомбоубежище, отозвался сержант. А здесь рядом только Холланд-парк. В самом начале Второй мировой власти запретили использовать метро в качестве бомбоубежища. Вместо этого лондонцам предлагалось спасаться в наспех состряпанных по всему городу укрытиях. или в знаменитых Андерсоновских убежищах, и таких крольчатниках и з г о ф р и р о в а н н о г о железа, на которые сверху набросали немножко земли. Но Лондонцы, будучи лондонцами, подчинялись упомянутому запрету ровно до первой воздушной тревоги. Тогда население столицы простое, но смекалистое быстренько прикинуло, что остановит снаряд эффективнее: десять метров земли и бетона. или п а р а сантиметров дерна и дружно двинула в метро. Власти не годовали, они пробовали убеждать, в з ы в а т ь к совести и открыто применять силу. Напрасно. Лондонцы и не думали покидать метро. Они даже начали самостоятельно организовывать там пункты питания и места для ночлега. Так под гнетом осуждения со стороны властей и родился лондонский дух блица. Во вторую мировую войну Германия сбросила тридцать две тысячи тонн бомб на города Великобритании. Эта воздушная атака длилась восемь месяцев и получила название «Блиц». Удивительную стойкость, проявленную англичанами в это время, стали называть духом Блица. Когда число жертв, которых можно было избежать, достигло двух тысяч, Правительство разрешило построить новые специальные убежища глубокого залегания, если верить Кумару, по той же технологии и из тех же материалов, что и сама подземка. Я, конечно, знал о бомбоубежищах на б е л л с а й з п а р к и Тоттенхэм-Корт-роуд. Их вентиляционные шахты, прикрытые массивными бетонными коробками, трудно не заметить. Но ни разу не слышал, чтобы такое сооружение... Было на Холланд-парк. Здесь базировалось одно секретное агентство, сказал Кумар, но сейчас они, как я слышал, перебрались куда-то в Шотландию. Противоположный конец тоннеля был слишком далеко, света моего шарика не хватало. Так и хотелось сделать его поярче, но я потихоньку начинал нервничать. Не слишком ли много магии на сегодня? Предписание доктора Валида, подтвержденные н а й т и н г е й л о м гласили, что магическая активность не должна длиться больше часа, иначе можно заработать то, что он называл магическим некрозом, а мы с л е с л и мозговым синдромом цветной капусты. Да уж отсюда выскребли все, что можно, заметил я. Помещение было абсолютно пустым. На бетонных стенах даже виднелись гнезда от светильников. Гул барабанов здесь слышался громче, но я по-прежнему не мог разобрать, откуда он идет. Тут перекресток, заметил к у м о р Впереди на стене виднелся круговой контур. Там наш тоннель пересекался с другим таким же, но переход забетонировали. С каждой его стороны было по паре дверей. Одна на нашем уровне, а другая повыше, явно для верхнего этажа, которые либо демонтировали, либо так они успели построить. Двери были самые обыкновенные, из толстой стали и без ручек с внешней стороны. Нам налево или направо? – спросила Рейнольдс. Я приложил ухо к холодному металлу ближайшей двери. Грохот барабанов слышался так четко, что я различил и узнал мелодию. Сталинградский танковый капкан, сказал я. в э р у с Артиз. Я иногда люблю оторваться на танцполе под р а м э н б е й с но Верус Артиз снискали себе дурную славу тем, что к л е п а ю т раз за разом совершенно одинаковые композиции. Из всего, что они гоняют по Радио 2, Это самый попсовый клубняк. А что вы на меня-то смотрите? – сказал Кумар. В мои времена вообще ничего, кроме джангла, не было. Вроде бы там говорят по-английски, – прошептал Рейнольдс. И все же я постучал в дверь. Бесполезно, только отбил костяшки. Ну-ну, хмыкнул Рейнольдс. Удачи. Она подпрыгивала на месте, чтобы хоть как-то согреться. Я снял каску и постучал по двери ею. Придется нам вас раздеть, сообщил Якумар. Издеваетесь? Ваши вещи надо хотя бы отжать. Я стукнул каской еще пару раз. а Рейнольдс тем временем объясняла, почему она против раздевания в общественных местах. Я могу, если очень надо, пережечь что-нибудь типа велосипедной цепи или висячего дверного замка. Найтингейл, если верить его рассказам о войне, способен п р о ж е ч ь нас к в о з ь десяти сантиметровую стальную б р о н ю но меня он этому пока не учил. Поэтому я стал внимательно осматривать дверные петли в поисках хоть какого-нибудь слабого места. Действовать надо было быстро. Пока Рейнеллс отвлеклась и не смотрит, я н а с к о р о повторил про себя формы, мысленно выстраивая их в нужном порядке. Люкс Аестус Скиндере. Аестусом усиливающим Люкс я владею не очень хорошо, но уж больно хотелось наконец выбраться из подземки. Молитесь, поинтересовалась р е й н о л с Да меня дошло, что я бормочу форму себе под нос. Пункт номер шесть в списке моих вредных привычек, составленном Найтингейлом. Нет, похоже, готовится произнести магическое заклинание, предположил к у м о р Я стиснул зубы, пообещав себе сказать ему потом пару ласковых. А спецагент уточнил, что он имеет в виду под магическим заклинанием. Ну ладно, подумал я, сейчас сами увидите. Глубоков з д о х н у л и мысленно приготовил форму. И тут дверь приоткрылась. В щель в ы с у н у л с я белый парень и спросил: «Не прислал ли нас Thames Water?» Британская компания, оказывающая услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в Лондоне и близлежащих графствах Южной Англии. Слава тебе, Господи, подумал я. Орудие Всевышнего щеголяло голым торсом. Его ф л ю о р е с ц е н т н а я оранжевая водолазка была повязана вокруг талии и наполовину скрывала мешковатые голубые бриджи. На шее висел свисток. Русые волосы прилипли к лбу, блестевшему от пота. Мышцы просматривались, но их покрывал еще детский жирок. Парню было от силы лет пятнадцать. Взглядом профессионала я зацепился за бутылку у него в руке, подозревая там алкоголь, но это оказалось обычная вода. Из-за двери пахнуло теплым и влажным воздухом, донеслись басы в а р и у с Артис, пытающихся доказать, что танцевать можно до тех пор, пока мозги из ушей не вытекут. Я хотел показать удостоверение, но не стал. Он мог испугаться и захлопнуть дверь у нас перед носом. Мы насчет водопровода, сказал я. Заходите, кивнул парень и посторонился, пропуская нас внутрь. За дверью обнаружился еще один тоннель двойной ширины, но этот переоборудовали под клуб. Настоящий с рамой для светомузыки над танцполом и с баром вдоль стены. Колонки располагались на другом конце зала, достаточно далеко от входа, и можно было разговаривать. Поэтому, кстати, наш г о л о г р у д ы й спаситель и услышал, как я стучу. Мы шлепали мокрыми сапогами по темному коридору, отведенному под зону отдыха. Все диваны и кресла оккупировали целующиеся парочки. Впереди был т а н ц п о л д да о отказан а б и т ы й танцующими подростками, в основном белыми. И двигались они плюс-минус в такт музыки. Здесь мелькали плюшевые гетры в комбинации с облегающими шортами и блестящие топики с бретельками через шею. Однако, несмотря на голые пупки и ультракороткие шорты, над т а н ц п о л о м однозначно витал дух школьной дискотеки. Возможно, потому что ни один из тусовщиков еще не достиг возраста для голосования. Да уж, это называется. Родители уехали на выходные, заметила Рейнольдс. Я как-то слишком тепло одета, видимо. Молодежь, осознав, что мы не часть шоу программы, резко отхлынула в стороны. Возможно, сказал к у м о р вы найдете тут во что переодеться. На меня они вряд ли что-то подберут, сухо ответила Рейнольдс. Три человека с головы до ног покрытые нечистотами способны испортить настроение любому, даже самому безбашенному тусовщику. По толпе на танцполе как будто сразу пробежала рябь. Две юные дамы отделились от нее и подошли к нам. Они не были близняшками, но точно были родными сестрами. Высокие, стройные, темнокожие, с узкими лицами, плосковатыми носами и озорными. чуть раскосыми черными глазами. Я сам с трудом их различал. Олимпия чуть повыше и шире в плечах, с густыми волосами, которые сейчас роскошным каскадом спадали на плечи. У Челси изящная ш е й к а более тонкие губы, а на голове результат как минимум тридцати ш е с т часов изощренного наращивания волос. На обеих одинаковые ультракороткие трикотажные платья. которые мама бы им точно не разрешила надеть. Я старался не смотреть никуда, кроме как на лица. Надеюсь, у вас были веские причины явиться сюда, надменно протянула Олимпия, складывая руки на груди. Агент р е й н е л с сержант к у м о р Позвольте представить вам богиню ручья к а у н т е р с к р и к и богиню реки Вестбурн, сказал я, на всякий случай церемонно кланяясь. Девушки одарили меня ядовитыми взглядами, но я-то помнил, что за ними должок. В прошлый раз они бросили меня одного бороться за ж и з н ь посреди Темзы. Ты же знаешь, она просто Олимпия, а я просто Челси, сказала Челси. Но это, добавила Олимпия, глядя на р е й н о л с с к у м о р о м не отменяет того факта, что мы богини и требуем соответствующего отношения. А я вообще т о могу вас арестовать, сообщил я. Например, за алкоголь. Есть здесь хоть кто-то, кому уже можно его покупать. Олимпия поджала губы. Но допустим Стив, парень Линси, ему восемнадцать. Устраивает. Если честно, я был слишком вымотан, чтобы до них докапываться. Спросил только, не замечали ли они, чтобы по тоннелям бродили непонятные белые типы в толстовках с капюшоном. Получив отрицательный ответ, я спросил, где можно помыться и если здесь стационарный телефон. Телефон, усмехнулась Челси. Да у нас тут вай-фай есть. Помимо вай-фая у них была нормальная душевая с раздевалкой, оборудованная еще в ш е с т д е с я т ы е судя по латунным кранам и смесителям из нержавейки, возможно, осталось после того секретного агентства. Девчонки даже где-то откопали водолазку и спортивные штаны для р е й н е л с Она выразительно посмотрела на нас с к у м о р о м Мы вспомнили правила хорошего тона, оставили ее одну и вышли наружу ждать, пока она вымоется. Ждать предстояло в кладовке. где стояли б а к л а ж к и с водой и хранились шоколадные батончики мини в оптовых упаковках. Мы сначала умылись, потом заспорили, что лучше Марс или Милкивей, потом устроили дегустацию, а потом уж напились вволю. В конце концов я решил, что к у м у р у в буквальном смысле достаточно подсластили п и л ю л ю и можно задать неудобный вопрос. А вас случайно выбрали для этого задания? В смысле? Ну, я зажигаю свет при помощи магии. Знакомлю вас с богинями рек. Не с совершеннолетними богинями рек, поправил меня сержант. К тому же пока ни одна из них не сделала ничего божественного. Хорошо. А как насчет света? Это была магия? Да. п о м е д л и в кивнул я. Настоящая? Да. Ахренеть! Поздновато удивляетесь, но мне не хотелось позориться перед американкой. Значит, в транспортной полиции нет своего безумства, и вы не оттуда? Кумар рассмеялся и пояснил, что у транспортной полиции и так есть куда потратить бюджет. Но здесь в подземке, добавил он, периодически происходит какая-то странная хренотень, и меня уже традиционно вызывают в таких случаях. Но почему, спросил я? Должно быть, начальство насмотрелось в юности секретных материалов, ответил Кумар. И потом я же в некотором роде диггер. Так вы значит не в первый раз спускаетесь в коллектор. Диггеры, как известно, любят лазить по самым заброшенным щелям и з а к о у л к а м Доступ туда часто бывает запрещен, и это только добавляет драйва. Да, но сплавлялся по нему впервые. ответил сержант. Я родился в семье инженеров, поэтому с детства любил всюду с о в а т ь нос и смотреть, как что работает. Всегда вызывался добровольцем на странные случаи. Вот меня неофициально и назначили ответственным. То есть появилось очередное соглашение. Если когда-нибудь встретите леди Тай, не рассказывайте ей, попросил я. Она от такого просто бесится. Кстати, Кумур кивнул на дверь раздевалки. О секретных материалах. Как думаете, наша спецагент? Я только пожал плечами. Ну откуда ж мне знать? Пожалуй, эту фразу мне стоит сделать фамильным девизом. Может спросить у нее, предложил сержант. И убить всю интригу? Еще к у м у р а интересовало, как именно действует магия. Но я сказал, что это секретная информация. Я и так наболтал столько лишнего, что теперь в полном дерьме. Но он не унимался и спросил, основывается ли магия на силе стихий: огня, воды, воздуха или земли. Я ответил, что навряд ли. Стал о быть, не существует магов земли, заставляющих камни летать, огорчился он. м а г и земли, воды, огня и воздуха персонажи мультсериала «Аватар» легенда об Аанге. Представители четырех народов обладают способностями управления своей стихией и именуют себя магами воды, земли, воздуха или огня. Только Аватар является властелином всех четырех стихий. Не, ни земли, ни воздуха, ни воды. Химона и капитана планеты тоже не существует. И вообще герои мультиков существуют только в мультиках. По крайней мере я на это надеюсь. А если серьезно, что тут в подземке необычного происходит? Много свидетельств о призраках, ответил сержант и принялся шарить в коробках с припасами. Хотя на наземных путях их даже больше. Мне вспомнился покойный художник по стенам, которого обнаружила Эбигейл. Что-нибудь еще? Вроде нашего приятеля с пушкой. Ну, во все времена ходили слухи о том, что в тоннелях метро живут люди. А такое возможно? к у м о р торжествующе крякнул, извлекая из коробки несколько скрепленных вместе упаковок чипсов с сыром и луком. Я бы не сказал. Канализация токсична. Ведь дело даже не в том, что можно подцепить какую-то инфекцию или утонуть, добавил я. Или утонуть, кивнул к у м о р Там бывает накапливается газ, в основном метан, но не только он. Не лучшие условия для жизни людей. Я вспомнил огромные глаза на бледном лице, не слишком ли бледным? А если это не совсем люди? к у м о р покосился на меня как-то гадливо, а я то жаловался, что мне вечно достается странная хрень. Покачал он головой. Не знал я, что это такое, верно, ведь? Чего не знали? Поинтересовалась р а й н о л с выходя из раздевалки. Душ, кстати, в вашем распоряжении. Мы залезли под душ и разделись. Именно в таком порядке надо действовать, когда ты с головы до ног в жидком дерьме. Мою грудь по диагонали пересекал ряд живописных синяков. Я знал, за ближайшие сутки они непременно расцветут я д е н ы м пурпуром. к у м о р показал мне, как правильно выжимать г и д р о г о с т ю м а потом пришлось снова натянуть все насквозь мокрое, включая бронежилет, особенно бронежилет. Мы договорились, что я пообщаюсь с сестричками, а Кумар тем временем свяжется со своим шефом, с моим шефом, с другим моим шефом, то бишь Сивелом, с и, наконец, с Лесли. Вот почему совместные операции не любят ни в одном отделе. Воняя уже гораздо меньше, мы вышли из раздевалки в кладовку и обнаружили, что Рейнольдс отправилась изучать окрестности. Мы нашли ее на т а н ц п о л е Она беседовала с Олимпией и Челси. Подошли, и она вернула Олимпии массивный черный телефон. Такие покупают, если приходится проводить много времени в воде. Пока мы отмывались, Рейнеллс воспользовалась моментом и вышла на связь с внешним миром. Интересно, куда она звонила? В посольство или может сенатору? И правду ли она сказала насчет того, что у нее нет дублера? Я глянул на часы. Было полседьмого утра. Неудивительно, что я в а л и л с я с ног. Веселье в клубе тоже понемногу сходило на нет. Стайки подростков кучковались вокруг диванов и кресел, а не многие оставшиеся на танцполе дергались, как заведенные. Так бывает, если ты вознамерился выжать из ночи весь драйв без остатка. Еще я заметил, что диджей не вставляет ни словечка, меняет треки. А уж если д и д ж е я утомило звучание собственного голоса, то он воистину устал, как собака. Я поймал взгляд Олимпи и и кивнул, предлагая им сестрой подойти. Они откровенно забили на то, чтобы притворяться равнодушными. Наша спецагент как следует подогрел их любопытство, и девчонки ужасно хотели разузнать о ней побольше. Ваши реки, начал я. Что наши реки? бросила Челси, сверкнув на меня глазами. Они, ну, протекают в основном под землей, верно, ведь? Но мы же не можем вечно прохлаждаться за городом, в отличие от некоторых. в з д р н у л а нос Челси. Нам надо зарабатывать на жизнь. Хотя у Тай есть планы, добавила Олимпия. Да они у нее всегда есть, сказала Челси. А если бы под землей в канализации жили, например, люди, вы бы это заметили? – спросил я. Нет, разве только рядом с руслом. Покачала головой Олимпия. Нам не особо хочется возиться в грязи. Да и кому захочется? – добавила Челси. Иногда Олимпия как-то странно всплеснула руками. У меня бывает такой, знаешь, зуд в голове. Как будто там крутится какая-то мысль, и я не уверена, что она моя. Не, это скорее как если нога дергается, сказала Челси. У тебя нога дергается, нахмурилась Олимпия. С каких это пор? Я же говорю, что она постоянно дергается, отозвалась Челси. Просто иногда мышцы сокращаются, непроизвольно. Вы не встречали здесь парня по имени Джеймс Галлахер? спросил я прямо. Он американец, белый, лет двадцати с небольшим, студент художественного колледжа. Анна Олимпия кивнула на Рейнольдс. Приехала из-за него? Это кто-то важный? спросила Челси. Жертва убийства, ответил я. А это не тот, которого нашли на Бейкер-стрит? спросила Олимпия. Я ответил, что он самый и есть. И случайно скользнув взглядом по залу, обнаружил за барной стойкой Зака Рипалмера. Давно он у вас работает? Кто? переспросила Олимпия, оглянулась и увидела Зака. А, -а наш маленький гоблин. Разве он гоблин? удивился я. Я слышал, он наполовину ф е й р и Да это одно и то же, сказала Челси. Ну почти. Я их не различаю. Пожала плечами Олимпия. Для нас они все на одно лицо, добавила Челси. Но он у вас тут работает? Повторил ей вопрос. Официально? Скажи, что же? Фыркнула Челси. Просто местный парень. Приходит иногда подхалтурить. Точно, кивнула Олимпия. Раз халтурит, значит гоблин. Я опять глянул на зал и обнаружил, что Зак смотрит прямо на меня. Очень хотелось подойти и задать ему пару вопросов, но сил уже больше не было торчать в подземке. Ну, мне сейчас некогда с вами разбираться, сказал я. Но вашей маме я про сегодняшнее расскажу, так и знаете. Ой, боимся, боимся, аж под жилки трясутся, съязвила Олимпия. Успокойся, волшебничек, мурлыкнула Челси. Мы знаем свою меру. Окинув их напоследок н а и суровейшим взглядом, который, правда, произвел нулевой эффект, я вышел вслед за Кумаром и Рейнольдс. Варианта у нас было два: долго-долго подниматься по винтовой лестнице, либо пройти через станцию Холланд Парк. Ее как раз открыли. Оттуда, по крайней мере, можно будет подняться на лифте. Выбор был очевиден, и мы уже двинулись к выходу. Когда меня перехватил Зак. Чё ты здесь делаешь? Я кивнул к у м у р у и Рейнольдс смол. Догоню. Да нам сказали, есть тут одно клёвое местечко, ответил я. Э, не, погоди, я думал, вы ищете другие тоннели. В данный момент я ищу, во что бы переодеться. Мимо нас проходит старый тоннель главпочтамта, -то», сказал Зак. И тут я снова услышал свист. Мог бы и вообще не различить, учитывая басовые т у т т у ц и Зака, который пытался п е р е о р а т ь музыку. Услышав его в третий раз, я окончательно убедился, что это не выкрутасы диджея, и стал озираться вокруг. С другой стороны, т а н ц п о л о к у м о р махал мне рукой. Увидев, что я его заметил, показал пальцем сначала на свои глаза, потом на дальнюю часть клуба. Я снова повернулся к Заку. И увидел на его лице какое-то странное лихорадочное выражение. Мне надо идти, а как же Тонели? Потом. Я начал проталкиваться через толпу. к у м о р увидев, что я близко, крикнул: «Он здесь!» Кто? Было и так ясно. Где? Спросил я. Идет к выходу на станцию. Вместе с кучей ни в чем не повинных гуляк, подумал я. Не заметили пистолет еще при нем? Кумар не заметил. Мы двинулись к выходу на станцию Холланд Парк, к счастью, прогулочным шагом. р е й н о л д с оказывается, проследила за ним и спряталась под лестничным пролетом. Оттуда она пыталась незаметно рассмотреть, кто проходит поверху. Только что поднялся, шепотом сообщила она. Я спросил точно ли это тот, кого мы ищем. Бледное лицо, большие глаза, несуразная сутулая фигура, точно он. в п е ч а т л я л о что и говорить. Я то вообще не заметил, какая у него фигура. Сестры сказали, наверху будет небольшой коридор и пожарная дверь, которая ведет на саму станцию. Мы решили, что бежать не стоит, он может услышать стук подошв, поэтому стали подниматься медленно и спокойно, болтая друг с другом, чтобы сойти за компанию усталых тусовщиков. В процессе подъема нам стало известно, что спецагент Кимберли р е й н о л д с родилась в о к л а х о м е в городе э н н д поступила в университет в Стилвотере, а оттуда перевелась в Квантико. Сержант Кумар оказывается родился в Хаунслоу и поступил в университет Сассекса на инженера, однако вскоре ушел, чтобы стать полицейским. Инженер из меня был бы никудышный, признался он. Терпения совсем нет. У меня была забавная история про папу и джаз, и я как раз готовился ее рассказать, когда мы четко услышали, как наверху хлопнула дверь и припустили по лестнице со всех ног. Это действительно оказалась пожарная дверь, самая обычная на тугих пружинах. Очевидно, служила она для того, чтобы приятели Олимпи и Челси могли спокойно выходить из клуба, а поток пассажиров туда не попадал. Мы вышли тихо и быстро и оказались в закутке у лифтовой площадки. Среди пассажиров, ожидающих лифта, нашего беглеца не было. Они сказали, что ждут уже минуты две, то есть раньше он уехать никак не мог. На лестницу или на платформу? – спросил Кумар. Ему больше нравится под землей, заметил я. Так что сначала на платформу. Нам повезло. Я углядел его через закопченное окно. Он шел по переходу к дальнему концу западной платформы. Мы пробежали последний пролет как можно тише и резко затормозили друг об друга на выходе, точь в точь, как в мультиках. Я как раз собирался с духом, чтобы выглянуть на платформу, когда к у м о р молча указал на выпуклое зеркало напротив. Это был реликт, оставшийся с тех времен. Когда к а м е р наблюдения еще не существовало, а транспортники и сотрудники метро вынуждены были следить за происходящим на станциях исключительно не вооруженным глазом. Я тоже увидел его в зеркале в дальнем конце платформы, невысокого, странно сгорбившегося. Если он еще вооружен, сказал Кумар, близко нам не подобраться. В лицо пахнуло сквозняком. Я услышал, как зазвенели рельсы. Поздно было дергаться. Поезд уже подъезжал.